Глава 29. Они прибыли на рассвете. Их маленький аппарат мягко приземлился на кукурузном поле. При этом он опрокинул и рассыпал один кукурузный сноп и раздавил три тыквы. Маленькая группка из четырех людей и одного робота ожидала на краю поля. Джейсон знал, что вокруг находятся остальные роботы, но только они прячутся, с благоговением взирая на эту спустившуюся с неба машину. Когда открылся люк, из него вышли двое. Высокие широкоплечья, в простых серых куртках и брюках, на голове у них были надеты маленькие шапочки. Джейсон зашагал к ним, и они тоже двинулись ему навстречу. «Вы Джейсон Уитни», — сказал один из них. «Вы говорили с нами вчера вечером». «Да, это я», — сказал Джейсон. «Добро пожаловать обратно на землю». «Я Рейнольдс», — сказал один из них, протягивая руку. «Моего спутника зовут Гаррисон». Джейсон пожал обоим руки. «У нас нет оружия», — сказал Гаррисон, — «но мы защищены». Фраза его звучала словно ритуал. «Здесь вам не нужна защита», — ответил Джейсон. «Мы цивилизованные культурные люди. Во всех нас вместе нет ни грамма жестокости». «Заранее никогда не знаешь», — сказал Гаррисон. «В конце концов уже прошло несколько тысячелетий. Время достаточное для перемен. Мы, конечно, не рассчитывали на столь уж враждебную стычку, но допускали возможность чего-то подобного». «Вчера вечера, мистер Джейсон, вы пытались сбить нас с толку». «Я не понимаю», — сказал Джейсон. «Ваши слова рассчитаны на то, чтобы заставить нас поверить, будто вы не догадывались о нашем прибытии. Однако было очевидно, что вы, уж не знаю откуда, но знали. Вы старательно не выказывали удивления, а если бы вы не знали, то были бы удивлены. Вы пытались представить дело так, будто наше прибытие не имеет особого значения». «А должно ли оно иметь большое значение?» — спросил Джейсон. «Мы можем вам многое предложить». «Мы удовлетворены тем немногим, что имеем». «У вас был приводной ключ», — сказал Гаррисон. «Его бы не было, если бы вы не рассчитывали, что в космосе кто-то есть. В этой части галактики корабли появляются чрезвычайно редко». «Вы, джентльмены, кажется, настолько уверены в своих выводах, что позволяете себе грубость», — проговорил Джейсон. «Мы не хотим быть грубыми», — ответил Рейнольдс. «Мы полагаем, что должны понять друг друга». «Вы пытались вести нас в заблуждение», и, возможно, нам будет проще разговаривать дальше, если вы будете знать, что мы это понимаем. «Вы наши гости», — сказал Джейсон, — «и я не собираюсь с вами перерекаться. Если вы считаете, что правы, то я не в силах убедить вас в обратном. Да, и, честно говоря, не вижу в этом смысла». Мы были несколько удивлены, — небрежно проговорил Гаррисон, когда узнали, что на Земле по-прежнему есть люди. Мы, конечно, понимали, что там должны быть роботы, поскольку то, что унесло нас, их оставило. Но мы, разумеется, думали, что людей нет. Мы думали, они забрали нас всех. «Они?» — спросил Джейсон. «Значит, вы знаете, кто это сделал?» «Отнюдь», — ответил Гаррисон. Сказав так, «я, возможно, персонифицирую некую силу, в которой не было ничего личностного. Мы надеялись, что, быть может, вы знаете. Нам известно, что вы далеко путешествовали, гораздо дальше нас». «И так они знают о путешествиях к звездам», — печально подумал Джейсон. Не стоило и надеяться на иное. «Не я», — сказал он. Я никогда не покидал Землю. Я оставался дома. Но другие покидали. Да, ответил Джейсон, многие. И они общаются? Телепатически? Да, конечно. Бесполезно отрицать. Они знают все. Возможно, они об этом не слышали, им никто не рассказывал. Возможно, были только какие-то кусочки, фрагменты, а они сложили их воедино. Горстка крошечных фактов, и они все поняли. Какая-нибудь новая способность, лучшая психология, интуиция, и ясновидение, «Нам бы следовало соединиться раньше», — сказал Гаррисон. «Я не понимаю вас», — произнес Джейсон. «Ну, приятель, вы многого достигли. И мы тоже. Мы вместе?» «Прошу вас», — сказал Джейсон. «Остальные нас ждут. Мы не можем стоять тут и разговаривать. Когда вы с ними познакомитесь, будет завтрак. Тэтчер печет блины».